Глава 24 Аварийная ситуация Притормозила и Рита. Нахмурилась. «Что?» — спросила она. «Что не так?» Хоть бы парни переклинило обратно. Однако надежды рухнули, словно карточный домик. Критичное изменение давления Очеканил он, глядя перед собой безжизненным взором. Критичное изменение гравитационных полей Повышение уровня. Договорить Джон не успел. Сработала система оповещения. Свет в тоннеле погас, протяжно взвыла сирена, и голос общестанционного бота, прозванного Просковией, сообщил: "Тревога! Тревога! Разгерметизация! Тревога! Разгерметизация межсекторного пространства. Уровень опасности 9. Всем срочно покинуть красную зону". "Красную зону?" Маргарита обернулась. В удушливой тьме вспыхнули сигнальные огни. Они пульсировали, пробегая от пола к куполу и обратно. Проклятье. Пашка, похоже, совсем чокнулся со своими затеями. Голову ему оторвать. Но это позже. Сейчас главное выбраться. Мысль мелькнула молнией, но Джон оказался быстрее. Сюда. Он схватил её за руку и поволок в темноту, озаряемую ритмичными красными вспышками. Куда ты меня тащишь? Анот, ну, отпусти немедленно. Могла бы закричать Рита, будь она героиней любовного романа, но она никакая не будь взбалмошная ведьмочка из наивной романтической истории, а старший научный сотрудник. Поэтому Беликова побежала так быстро, как только могла. Она знала, что в отличие от неё, Джон прекрасно видит в кромешной мгле. Туннель затряся, заходил ходуном, пол выскользнул из-под ног. Гравитация, похоже, совсем отказала. Лязги скрежет оглушили. Казалось, будто станция ревёт и стонет, точно раненый зверь. Что? Рита окончательно утратила контроль над собственным телом и зависла в неуклюжем полёте. Страшный треск раздался прямо над головой. Стекловолокно, предохраняющее тоннель от внешних повреждений, разошлось по шву, точно старая рубашка, которую решили порвать на тряпки. Проклятье. Обшивка перехода стремительно разрушалась. Породехи ширелись со свистом втягивая кислород. Ещё секунда и дышать будет нечем. Сигнальные маячки вышли из строя и перестали мигать. В вой сирены смешался с рёвом воздушных потоков. Здоровенные шматки стальных пластин, железные прутья, обрывки стекловолокна, стайки каких-то болтов, разнокалиберных гаек и мелкого металлического крошева всё кружилось в жутком вихре. Дезориентированная, чуть больше, чем полностью Беликова парила среди этого безумия. Растерянная, перепуганная, она не могла встать на ноги. Ничего толком не видела и не слышала даже собственного крика. Зато тот, кого она звала, срывая голос, слышал её приотлично. "Джон!" возопила Рита, когда поток подхватил её, словно пёрышко. "Помоги!" Киборг не отозвался, но слова ему и не требовались. Он крепко ухватил Маргариту за запястье и дёрнул с такой силой, что едва не вырвал плечо из сустава. Притянул белякову к себе и прижал, обхватив сильной ручищей. Одновременно он хитрилса уцепиться за скелет обшивки. Закрывая Риту от железного смерча собой тучным щитом, юнит медленно прибирался вперёд, наклонив голову и перехватываясь свободной рукой. Обломки неслись на них с бешеной скоростью. Джол не издал ни звука, когда в него на полном ходу врезалась искорёженная стальная пластина. Я прибью Пашку, когда выберемся, подумала Рита и вдруг ощутила влагу на щеке. Изорванная футболка юнита вымокла, но не от пота, а от крови. Из плеча торчал железный прут. Ржавая хреновина пробила плоть насквозь, точно копьё. Проклятье! Джон Ранин истекает кровью, но продолжает тащить её через этот грёбаный ад. Ничего больше подумать Рита не успела. С рёвом, стонами, грохотом останки тоннеля обрушились, погребая их под собой. Павел держал её за руку. Глаза казака лихорадочно блестели. Клянусь, горячо шептал он. Богом клянусь, Белка, к аварии я не имею никакого отношения. Мы с осуми ждали вас в лаборатории, а потом услышали сигнал. Сначала с твоего браслета, а потом сразу же общестанционный. Ты мне веришь? Веришь? верю, хрипло выдохнула Беликова и попыталась сесть. Она не сразу сообразила, где находится. Кругом белым-бело. Похоже, Павел устроил её в лазарете. Зря, лучше бы в блок поместил. Дома и стены помогают. Я цела жить будешь, улыбнулся Повлеченко. Отсаден, царапин и ушибов ещё никто не умирал, по крайней мере, в мою смену. Повезло мне, скривила губы Рита, но тут же сморщилась. Всё тело ломило, как после спарринга. "М-да", многозначительно протянул Паша. "Повезло". И тут до Маргариты дошло, в чём именно ей повезло. Всё-таки, как ни крути, о Юниверсум выпускают качественный продукт. Фирма Веников не вяжет, и с этим вы не поспоришь. Что с Джоном? выпалила она, позабыв о боли. Повлеченко отвёл взгляд. Ну, казак почесал нос. Парню не слабо досталось. Он белькавсглогнула. Подлежит восстановлению. Мы поместили его в капсулу и подключили к аппарату жизнеобеспечения, сообщил Павел. Я сделал всё, что в моих силах, Белка, ведь я знаю, как он тебе дорог. Я хочу увидеть его, Маргарита решительно откинула одеяло и сорвала присоски датчиков. Немедленно. Мне стоит пытаться тебя остановить? Махнутая бровь лукавой загнулась. Не трать время попусту, криво улыбнулась Беликова и сунула ноги в больничные тапки. Удивительное дело. Среди дюжины капсул ритм мгновенно отыскала нужную. Хотя освещение было отключено, и разглядеть внутри юнитов не представлялось возможным. Ну как ты, Джон? Беликова коснулась стекла, активируя голубоватую подсветку. 727 висел, оплетённый паутиной полупрозрачных трубок. В вены впивались катетеры, нижнюю часть лица скрывала кислородная маска. Регенерация тканей шла в штатном режиме, но серьёзные раны затягивались медленно. Сквозная дыра в плече оказалась не единственным повреждением. Страшная гематома во всю грудь, глубокий порез на бедре, рука сломана, да так, что кость наружу торчит. Сердце подскочило к горлу, а глаза защепало. "Спасибо, что спас мне жизнь", прошептала Рита и прижала ладонь к капсуле. Мучительно хотелось, чтобы Джон открыл глаза. Пусть даже взгляд его окажется мутным и безучастным, пусть, лишь бы очнулся, лишь бы только очнулся. Но он не очнулся. Маргарита сглотнула ком, силясь сдержать слёзы. "Прости меня", всхлипнула она. Предательская слезинка всё-таки упала с ресницы. Павлеченко подошёл сзади, обнял за плечи. "Пойдём, Белка", тихо сказал он. "Я провожу тебя в блок. Тебе надо как следует выспаться". Маргарита согласно кивнула и позволила Павлу себя вывести. У самого выхода она обернулась и кинула на своего спасителя последний взгляд. Показалось, будто юнит шевельнул уцелевшей рукой, пытаясь коснуться стекла. Но это, разумеется, просто показалось.